Глава двенадцатая. «Голова не болит, Джеффри?» Директор пододвинул кресло, поудобнее устраиваясь. «Что?» «А, болит, сэр. Ничего не помню». Собеседник, только что лежавший на койке, приподнялся, озираясь по сторонам. «Что случилось?» «И... где это мы с вами находимся, сэр?» «Где?» «Это один из наших спецобъектов». «Сами же знаете, у нас таких много повсюду. А вот на первый вопрос...» Сэр Роджер покачал головой. «На это мне трудно сразу ответить. Если не возражаете, мы можем поискать ответ вместе. Согласны?» «Да, сэр. Разумеется, я вам помогу». «Вот и отлично. Тогда к делу. Я бы очень хотел знать...» «Куда вы все те средства, которые были получены в результате нападений?» Гейтс сел и помотал головой, окончательно проснувшись. «Не понимаю вашего вопроса, сэр. Я ни на кого не нападал. Разумеется, вы лично никого не трогали, признаю. Но вы организовывали данные нападения. Сэр!» Директор вздохнул. «Я все же надеялся на вашу сообразительность». Кстати, то, что у вас болит голова, — не случайность. Это последствия применения препарата HQ-345. Он всегда вызывает головную боль и кратковременную амнезию. Иначе говоря, последние 2-3 дня из вашей памяти просто выпадают. На какое-то время, разумеется. Но вы все вспомните. Ручаюсь. Но ведь применение этого препарата на территории США запрещено. «А кто вам сказал, что мы сейчас находимся на территории США? Да и вам ли говорить о какой-либо законности? Это в нашей-то организации. Не смешите». «Следует ли это понимать так, что мне предъявлено обвинение? Я бы с интересом почитал этот документ». Глава Гарварда усмехнулся. Покачал головой. «Нет никакого документа, Джеффри. И никаких обвинений вам никто не предъявлял. по причине того, что вы находитесь в больнице. После внезапной аварии, в которую попали по вине какого-то долбаного негра-наркомана, он не справился с управлением и долбанул вашу машину точно в водительскую дверь. Сам при этом благополучно отошел в мир иной по причине изрядного передоза и в результате последствий аварии. Вам повезло. Вовремя отвезли в больницу. Другой вопрос, что вторично удача может и отвернуться. «Вы мне угрожаете?» «Информирую. Ваша последняя операция не удалась. Большая часть нападавших задержана, деньги взять не вышло. Предвосхищаю ваш вопрос, не полицией. Это моя личная группа, она даже не из состава сотрудников фирмы. Все задержанные подверглись соответствующей обработке и дали исчерпывающие признательные показания. Как, кстати, и вы». Хотите посмотреть видеозапись? Нет, не хочу. И правильно. Там нет ничего, чем следовало бы гордиться. Вам ли рассказывать, как выглядит человек под воздействием данного препарата? Так что, если что и ускользнуло от внимания дознания, то это какие-то несущественные мелочи. На общую картину это увы повлиять никак не может. Я, у меня есть время, чтобы обдумать все это. «Нет, ответ мне нужен прямо сейчас». Сидевший на койке человек задумался, поднял голову и обвел взглядом стены. Окон нет, единственная дверь и две видеокамеры под потолком. «Больничная палата?» «Ага, без какого-либо медоборудования?» «Скорее уж тюрьма. А если я откажусь?» «То я просто уйду, а вы так и не придете в себя». и через несколько дней будет опубликован официальный некролог. Все это время вы проведете здесь. За вами будут ухаживать. Капельница и все прочее, что там полагается. Разумеется, после смерти на теле будут присутствовать прижизненные следы автокатастрофы. Зачем наводить людей на ненужные подозрения? Чтобы никакое вскрытие никогда не смогло бы обнаружить следов препарата в моем организме? Естественно. За это время он полностью выйдет из организма. Это проверено. Что я получу в случае согласия? Останетесь живы. Вам мало? Но моя смерть может повлечь за собой самые негативные последствия. Директор покивал. А я все ждал. Когда же вы вспомните про этот козырь? Адвокат Майкл Гарседи. Знаете такого? Вижу по вашему лицу, что знаете. Увы, судьба бывает безжалостна. Даже и к посторонним людям. Впрочем, кто виноват в том, что человек пренебрегает элементарными правилами пожарной безопасности? Сгорел ваш адвокат. В собственном доме и со всей семьей. И со всеми документами. Так что он, увы, не сможет ничего опубликовать. В случае... внезапной преждевременной смерти или исчезновения. Так, если не ошибаюсь, было написано в вашем завещании. Хороший был у вас адвокат, понимающий. Скорблю, хоть и не знал его лично. Вот уже вторые сутки я сижу в этом мотеле. Телевизор давно надоел, в его сторону даже уже и не смотрю. Валяюсь на диване и думаю. Тогда, по завершению операции, мы все тотчас же разъехались в разные стороны, словно никогда и не были знакомы друг с другом. Сухо попрощались, и только пыль заклубилась за машинами. Не знаю, может быть, у этих старичков-разбойников так и принято, но я-то привык к совсем другому окончанию операций. Посидеть вечером с парнями, просто чтобы быть рядом, видеть своих товарищей. А тут... Как-то все не так. Не спорю, команда эта сверхэффективная, чрезвычайно опытная и опасная. Чувствуется, что работают вместе не один уже год. Никаких тебе эмоций и прочего. Словно хорошо смазанный и отлаженный механизм. Совершенно бездушный и невозмутимый. Запросто скрутить не самых слабых, в общем-то, противников. Да так, что они практически ничего не успели сделать в свою защиту. Ну, не знаю, я такого раньше как-то вот и не видывал. В кино — другая песня, там тебе что угодно снимут. Но здесь не кино. Суровая реальность. И стреляют далеко не холостыми патронами. Тех парней, что хотели пошалить на автостоянке, срезали всего за пару секунд. Да так, что никто ничего толком даже и не понял. Выскочившие из фургона бойцы группы прикрытия только головами недоуменно повертели во все стороны. Но так даже и не поняли, кто и откуда стрелял. Я, когда просматривал видеозапись, сделанную откуда-то со стороны, видел, как они встревоженно оглядываются по сторонам, пытаясь понять происходящее. И в самом деле. Выскочили вдруг из машин какие-то парни с оружием, пробежали несколько шагов, да все сразу и полегли. Никто даже и выстрелить в ответ не успел. Да и я толком не понял, откуда стреляли-то? Никаких укрытий поблизости нет. В кузове стоящего грузовика пусто, даже и тент снят. Понятно, что использовали глушители. Но где стрелок-то запрятался? Представляю себе, какая каша сейчас в головах у парней из группы прикрытия. Доклад-то они сделать обязаны, а что писать? Ничего не слышал и не делал. А прямо на моих глазах неведомые злодеи завалили нескольких вооруженных парней. Кто и откуда стрелял, не знаю. И что это были за люди, тоже понять не могу. Да уж, выскажут им потом. Неудовольствие. И правильно, между прочим, сделают. Так ведь и тебя, родимого, порезать могли. А ты так ничего и не заметил бы». К чести парней, они моментом приняли правильное решение. Попрыгали в фургон и мгновенно свалили с места перестрелки. Понятно, что номера они сменили тот же, и полиция теперь может эту машину искать сколько угодно. Хоть до посинения в глазах. Блынкнул телефон. Вскакиваю с места и хватаю трубку. «Да? Возвращайся». Захожу в спальню и трогаю за плечо спящую на кровати девушку. «Вставай». Только заехав в мотель, я тотчас же позвонил по указанному мне телефону. И уже через час в дверь постучалась миловидная черноволосая девица. «Привет, я Моника». «Джон, где тут у тебя душ?» «По легенде, я тут отрываюсь уже третий день. И, милая моя гостья, с готовностью может это подтвердить». Зато ей и платят. Машина моя стоит на стоянке и никуда не отъезжает. А в двух сотнях метров от мотеля припаркована еще одна. На ней-то я и езжу, выбираясь наружу через приоткрытое окно. Оно как раз на ту сторону и выходит. И со стороны не особо просматриваются Кусты там, понимаешь ли, густые. Так что, случись чего, и персонал уверенно подтвердит, Клиент никуда не ездил, сидел в номере и все время кувыркался в постели со смазливой девицей. А в номере осталась немаленькая коллекция пустых бутылок. Он их тут же и покупал. Только тогда они еще были полными. Да, бабник, и выпить не дурак. Но это же пока не преступление. Моника подтягивается, выгибаясь всем телом. При этом одеяло чуть сползает. Вот же хитрованка. Ты так спешишь? А я-то думала... Ну, не настолько уж я и спешу. Садись, Джон. Указывает мне на стул директор. Как настроение? Да какое уж тут настроение, сэр. Понимаю. Каково впечатление о команде Нормейра? Это, сэр, что-то и вовсе запредельное. Ни разу не встречал людей, которые были бы настолько сработаны между собой, что понимали бы друг друга с первого слова. Или даже вовсе без него. Работать с ними сможешь? Не мой уровень, сэр. Они настолько меня превосходят. Я даже и не знаю. Директор усмехается. А вот Ларри напротив иного мнения. Ты им понравился. Ладно, об этом после. И он продолжил. а я и вовсе охренел. Да, те сведения, что вытащила моя команда, подтвердились полностью. И даже с лихвой. Злодеи окопались внутри организации. И рулил этим тот самый Джеффри Гейтс из отдела материально-технического обеспечения. По своей должности он знал очень и очень многое. Кстати, сюрприз. Неведомым стрелком с крупнокалиберной пневматикой оказался... Тот самый Джереми Питерс-младший, бывший снайпер, который ее и предложил. При их возможностях организовать алиби нужному человеку вообще ни разу не проблема. Были у них люди и в других отделах, даже и в отделе внутренних расследований. То-то следствие так долго никого не могло отыскать, да и не смогло бы при таком-то раскладе. Большая часть их уже обезврежена. Гейтс пошел на сотрудничество. «Интересно, а куда б он делся-то при таком уровне дознания? Да плюс соответствующая химия. Ты спрашиваешь себя, а зачем он мне все это рассказывает?» «Хороший вопрос. Да, спрашиваю. И уже давно. И приходящие на ум ответы что-то совсем не радуют. Волей случая, Джон». Ты теперь являешься секретоносителем высшей категории и не имеешь права никогда и ни при каких обстоятельствах рассказывать об этом кому бы то ни было, включая президента США. Ты меня понял? Да, сэр. Никаких письменных обязательств я с тебя брать не стану. Ты и сам прекрасно понимаешь, почему. А мне вспомнилась улыбка Нормейра. сколько еще таких вот старичков в запасе у сэра роджера впрочем станет ли мне легче если пулю в меня всадит миловидная майя но и прятать тебя в сейф с толстыми стенами никто не собирается будешь работать лично на меня ключи с собой выкладываю на стол жетон офицера отдела внутренних расследований недолго я его потаскал это временный Большой босс смахивает всесильные ключи в ящик стола. А вот этот — уже постоянный. Такой же жетон, как и прошлый, но сделан из бронзы. Номер — 024. Хм, у нас у всех номера пятизначные. Отныне ты входишь в состав моей личной группы, и все указания получаешь лично от меня и ни от кого другого. Отчитываешься тоже только передо мной. Для всех ты откомандирован в распоряжении региональной резидентуры в Пакистане в качестве специального курьера. А спецкурьеры у нас постоянно в движении. Застать такого сотрудника на месте — задачка не из легких. С другой стороны, требования к таким людям чрезвычайно высокие, так что, в принципе, это никого не удивит. Твой должностной оклад — и директор называет цифру. Ого! И даже «Ого-го!» Это за что же такие подарки ныне делают? А теперь слушай внимательно. Вот так и получается. Ставлю банку с пивом на пол. Нормейр покачивает головой. «Ну, поздравлять тебя с новым назначением я не стану». Полагаю, ты и сам не в восторге от этого. Да уж, как-то так. Старый спец задумчиво вертит в руках пустую пивную банку. Вот что я тебе скажу. Похоже, мы пробили здоровенную дыру в целой цистерне дерьма. И оно сейчас грозит утопить очень и очень многих. Ты уж поверь, я давно живу на свете и видел много чего. Мне не приходилось видеть Роджера в таком состоянии уже давно. А мы вместе прошли через всякое. Похоже, что он и сам не рад тому, что узнал. Но отступать уже поздно. С его-то позиции Гарвард — штука жуткая, и я даже и представить себе не могу того, кто... Поверь, сынок, я видел очень много всяких жутких контор и организаций. От некоторых из них не осталось теперь даже и названия. Директор напуган всерьез. Ничего себе! Нет, я-то теперь более-менее имею представление о той конторе, где работаю. Но именно по этой причине и сомневаюсь в словах старого спеца. Хотя он-то, надо думать, знает не меньше моего. А учитывая характер полученного задания, в кино таких вывертов не снимают. «Задумался?» — усмехается Ларри. «То-то! Черт, если бы я мог хотя бы предполагать похожее развитие событий! И что тогда? Мы бы с тобою никогда и не встретились бы. Я-то уже пожил, да и все мы тоже не особо задержимся на этом свете. А вот моя девочка... Яснее и не скажешь».